Странные вещи он сегодня услышал. Вначале он не особо обратил на них внимание, но если подумать, и если это была правда, теперь многое становилось на свои места. Или же наоборот, с ног на голову. Ему просто повезло в приобретении этой новой информации. Он оказался в помещении с соседним с тем, где беседовали два статуса рангом выше 14 И вот о чем они калякали. Оказывается, сегодня в полдень пришел некий подводный транспорт. Пришел он из так называемого подводного мира и прибыла на нем пища, а также всякая всячина. А еще раньше оттуда поступал титан. Это было открытие, приоткрывающее завесу. Хадос ясное дело плохо разбирался в экономике, но без того было подозрительно, что врытое в землю государство обеспечило себе все необходимое без помощи извне. Но, с другой стороны, это знание добавляло загадок. Пусть земляне на все эти годы выпустили из виду хануманскую гряду, но допустить, что за 20 лет они пропустили еще какой-то участок поверхности Горуды, это уж слишком. Хотя если название упомянутой местности трактовать буквально... Черт возьми, они ведь в основном занимались сушей. Зачем было тратить колотушки по двум безлюдным великим океанам, охватывающим континенты, как острова, и носящим чудовищные, невыговариваемые названия и шкуру и брахоспати. А на следующий день, вблизи покоев саму Аргедаса, он увидел людей, говорящих друг с другом на совершенно неизвестном языке. Черт знает, кто это были. Но чем визуально жители подводного мира, не знающего солнца, должны принципиально отличаться от местных. Стоило подумать над такой альтернативной историей.